«Значит, ты любил меня еще до того, как понял это?» «Но почему я с самого начала не догадалась?» «Не дразни меня, рыжая!» — пригрозил Роула. Но за его строгим взглядом прятался смех. «Не мог же я позволить, чтобы море погубило тебя и моего сына?» Она на миг смешалась, но затем на ее щеках появились ямочки. «Я догадываюсь, кто проболтался?» «Разве многорячевый скальд способен что-либо держать в секрете?» Эмма смотрела на его склоненное к ней лицо на его длинные волосы, падающие вдоль скул. Довольно шутить, Ру. Пора бы нам подумать о завтрашнем дне. Я принцесса Франков, а ты правитель огромного края. И рождение такого ребенка тоже кое-что значит. Ты хочешь сказать, что жаждешь стать моей супругой? Я хочу сказать, что у меня есть надежда. Прилив у подножия Монтомба немного освежил твой помутившийся разум. Это значит, что, избавившись от чар, «Я должен сделать тебя королевой Нормандии, приняв перед тем христианство». Он шутил. Но этот вопрос утверждения многое значил для нее. Однако прежде, чем она успела возразить, Ролло наклонился и припал к ее губам, и она с не меньшим пылом обняла его, все мысли исчезли. Остался лишь восторг от ощущения его близости и любовь. Когда к полудню следующего дня их разыскал олов со своими людьми, Они сладко спали, прижавшись друг к другу. — Взял бы вас, Локи! — орал Олаф в ярости, щелкая хлыстом по стенам и словно не замечая их ноготы. — Я едва с ума не сошел в эту ночь. А когда вас не оказалось и в монастыре, я готов был распорядиться готовить тризну по великому конунгу. Хорошо еще, что мне пришла в голову мысль объехать побережье залива. Эмма пряталась за спиной Ролла. — Пусть он выйдет. Ролла почесывался с просунья. — Знаешь серебряный плащ? — «На этой лежанке на нас набросилась целая армия блох. Ты бы вышел, пока они не занялись твоей особой». олов без улыбки покинул хижину. Однако, когда Ролло через какое-то время показался в дверях, скальт уже пребывал в приподнятом настроении, оглашая тут же сложенную вису о том, как боги хранят своего избранника. Торлаук и сопровождавшие его люди не дали ее окончить, приветственно загремев оружием, словно конунг только что вернулся с поля битвы. Ролла велел им доставить в монастырь на Монтомп-Эмбу, а сам ускакал с Олофом в усадьбу. Скальд не догадывался, от отчего столь суров конунг, пока тот не осведомился о Снефрид. «Была ли она обеспокоена моим отсутствием?» Олов натянул повод, заставив лошадь перейти с рыси на шаг. Ролла тоже придержал Глада. «В чем дело?» «Рольф, ей было не до того. Это было странно, но Ролл испытал облегчение». — У меня с ней будет нелегкий разговор, да пошлет мне Один мудрости и красноречия. — Ты хочешь сказать, что прилив вымыл ил из твоей головы, и ты принял какое-то решение? Роллор рассмеялся. Почти то же самое сказала мне и Эмма. олов однако, остался серьезен. — Клянусь богами, я никогда не был недругом с Нефрид, Но Эмма сразу пришлась мне по сердцу, хотя она и христианка. И все же, если ты пойдешь на разрыв с Лебяжьей Белой... Ты приобретешь в ее лице заклятого врага. Ролло кивнул. Да, она всегда была воительницей, и ее стоит за это уважать. Я веду речь не об этом. И олов рассказал Конунгу о странном поведении с Нефрит вчерашним вечером и о том, как она твердила, что ни Ролло, ни Рыжие больше никогда не вернутся. Не забыл он и о том, что вчера пастухи долго не могли отыскать Глада и были так этим напуганы, что пригнали коней позже обычного — Один из них утверждает, что видел закутанную в плач фигуру вблизи пастбища и решил было, что это конократ, но тут же заметил и самого Глада, а загадочная фигура исчезла в тумане, и он решил, что ему все это померещилось. Ролло выслушал друга в полном молчании. Итак, рыжая птичка не ошиблась, как не ошибалась она и ранее. Он же упрямо не желал в это верить и знал причину. Тот день, когда он поверит, станет последним для его жизни со Снефритт. Ему придется взглянуть в ее роскосые колдовские глаза и сказать, что между ними все кончено. Что ж, она была ему хорошей женой. Снефрид, Сванхвид, королева, бежавшая из Норвегии, она умна, но опасна и кровожадна. Однако, гневаясь на Финку за то, что она намеревалась сделать с Эммой и его сыном, Ролло странным образом понимал эту женщину и, пожалуй, жалел. Снефрид боролась до конца даже осознав, что после смерти Атли ему придется взять другую жену. Таков закон правитель должен оставить наследника. И хоть у него были другие дети, и он мог указать на любого из них, его ярлы со своими дружинами не поспешили бы принести присягу бастарду.